Глава пятая. Грустная. В один из ничем не примечательных декабрьских дней, когда Армас ушёл посмотреть, как идут дела на заводе, ко мне в кабинет явился судейский помощник Энсио Хьюпи, юрист Сеппосвине, и сказал, что хочет продать мне кое-какие идеи. Я знал его ещё со времён работы в подсыке, как его приятного, но ненадёжного джентльмена.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 А патриотизм его не испарялся даже когда речь заходила о налогообложении. Он очень откровенно рассказал мне о своих хозяевах, Цеппо Свине и Симу Сяхле, которые как раз в это время замышляли учить мне разгром. Поц и Ка уже договорились о ввозе большого количества иностранного клестера, чтобы подорвать нас демпингом. «Я усилием воли удержал на своем лице спокойное и равнодушное выражение и ничем не мешал толкователю законов продолжать неторопливый рассказ». Время от времени он старался оживлять повествование при праве занимательности, рассказал об изменениях в семейном положении сотрудников ПОЦ и КА, о последних похождениях генерального директора, о переходе вице-директора на новый сорт карандашей А также о двух незаконных абортах, совершённых в последнее время. Энсио Хюпи был ещё весьма далёк от того возраста, когда всё кажется дурным и заслуживающим осуждения. Напротив, его терпимость, нисходительное отношение к слабостям человеческим, как будто только усиливалась и становилась глубже. Он готов был понять тех, кто нарушал шестую заповедь и кто подделывал векселя, готов был простить разтратчиков и тех, кто совершал ограбление кассы, но ему были ненавистны чёрствые и бессердечные типы, поклонявшиеся не Аллаху и не Будде, а Мамоне. Люди, которые не знают ни горя, ни чистой радости, ни беспокойства, ни грызущих мук совести. К этому сорту людей он относил своих начальников, свинов которые, видимо, обошлись юристам несправедливо и унизили его человеческое достоинство. Если свиньи начнут продавать клей по демпинговым ценам, тебе придётся закрыть свой завод, сказал он серьёзно, вертя в руках шляпу изношенную до дыр. Ты выдал мне очень важные сведения, сказала я бесцветным голосом.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 Э, собственно, ты единственный человек в Поц и Ка. Я ведь там больше не служу. Так что можешь говорить вполне откровенно. Ну, выкладывай же. Судя по всему, ты ждёшь от меня ответной услуги. Минно воскликнул молодой юрисконсульт. Я не могу ничего скрыть от тебя. Действительно, я беден как студент. А скоро Рождество.